Глава двадцать первая. Махан предложил поехать на море, ступая босыми ногами по песку и подставляя лицо порывам ветра. Смита чувствовала себя свободной, словно у нее было больше общего с птицами на взморье, чем с женщиной, которая всего пару часов назад рыдала в ванной. "Спасибо, что привез меня сюда", сказала она. "Не за что", ответил Махан. "Почему тут так пустынно?" спросила она, глядявшись. "Мне казалось, в Индии везде толпы людей". Они придут, когда стемнеет, ответил Махан. Парочки ходят сюда обниматься. Она рассмеялась и посмотрела на него. Его лицо сияло в оранжевом закатном свете. Он закатал рукава рубашки до локтей, а его стопы были коричневыми, как песок. Давай присядем. Давай. Они отошли подальше от воды, сели на корточки, стали смотреть, как солнце опускается в море, и слушать завораживающий плеск волн, смывающих воспоминания о прошедшем дне. Смитта удивлённо вздрогнула. Что-то ударило её по спине. Она обернулась. Трое мальчишек спрятались за большим валуном. Они хихикали и бросали в неё камушки. "Поцелуйчики", сказал один, скривился в гримасе, задвигал бёдрами и выпятил губы. Поднял руки и изобразил объятие. Он так старательно изображал целующуюся парочку, что Смитта рассмеялась, несмотря на раздражение. Но это лишь разодорило самого младшего из ребят. Тот наклонился и взял новый камень. Тут Махан встал и пригрозил мальчишкам кулаком. "Сала, идиоты", рявкнул он. "Хотите, чтобы я вызвал полицию?" Мальчишки бросились наутёк, но, судя по смеху, не восприняли всерьёз угрозу Махана. Отбежав на безопасное расстояние, они оглянулись и зачмокали губами. Махан двинулся в их сторону, и они убежали. Он повернулся к Смиту. "Извини", сказал он. "Они безобидные". "Махан, не обязательно извиняться за всё, что происходит в Индии". Он с неуверенным видом постоял, затем снова сел. Они смотрели, как солнце медленно опускается над водой и окрашивает волны в оранжевый и золотой цвета. На пляже прибавилось людей: парочки, дети, женщины в сари. Последние вжижали, когда волны захлёстывали их босые ноги. "Никогда не надоедает", сказала Смитту. "Сколько ни любуешься закатом, он всегда красив, как в первый раз. Почему так?" Махал пустился в сложные и дотошные объяснения эволюционной генетики и прочих тем, в которых она плохо разбиралась. Смитта отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Этот парень был настоящим заучкой. Тут у неё неожиданно заурчало в животе, и он тут же замолчал. "Извини", сказала она и изобразила сожаление. "Продолжай. Нет, всё в порядке. Я и забыла, что мы сегодня даже не обедали. Поехали в мотель". Пожалуй, ты прав, ответила она. Хочу сегодня лечь пораньше, чтобы завтра быть готовой в любую минуту сорваться в суд по звонку Анжали. Махан протянул руку и помог ей встать. Его ладонь была теплой и слегка влажной. Они пошли к машине и, прежде чем сесть, Смита в последний раз посмотрела на море. Промелькнула странная мысль: я никогда больше не увижу этот пляж. В тот день в мотель заехали три семьи, и в столовой стоял шум и гам, не то что в предыдущие два вечера. Поэтому Смитта не услышала звонка Анджали, пока не проверила телефон после ужина. "О чёрт", выругалась она. Пропустила звонок Анджали. Она показала на стакан Махана. "Ты сиди, допивай своё пиво". Смитта вышла на улицу и позвонила Анджали. "Получили моё сообщение", сказала та вместо приветствия. "Что нет, я пока не слушала сообщения. На этой неделе заседания не будет. На выходные можете возвращаться в Мумбаи. Вы шутите?" Смита почувствовала, как в ней закипает раздражение. Я думала, вы сказали. Я сказала, что сообщу, когда что-то станет известно. Резко ответила Анжали. Я не отвечаю за всю индийскую систему уголовного правосудия. Но почему так долго? Откуда я знаю? Объявили, что судья уехал из города и вернется только на следующей неделе. Смита нервно теребила волосы. Она потратила кругленькую сумму на срочную визу, оставила Шеннон в больнице в Мумбаи, и вот снова задержка. Ей придется остаться в Индии еще на неделю, а долго ли Клифф рассчитывает держать ее здесь? Неужели никто из корреспондентов Дели не может ее заменить? Меж тем ей не хотелось, чтобы кто-то другой занимался этим делом. Она и так слишком многим пожертвовала, вернувшись в Индию. И с Митой у них установилось особое взаимопонимание. Алло, вы меня слышите? Простите. Смит овела себя сосредоточиться. Повторите, что вы сказали? Я позвоню на следующей неделе, когда что-то выяснится. Смита сбросила звонок и стояла, вглядываясь в темноту, любуясь половинкой луны и силуэтами деревьев. Ночь была безветренная и влажная, а от жары блузка прилипла к спине. Она отлепила ткань от тела, проветривая кожу. Ладно, подумала она, составляя в уме новый план. На утро они вернутся в Тадж-Махал, она побудет в Шеннон, пока та восстанавливается после операции, а в субботу может сядет на паром у ворот Индии и съездит в пещеру Элефанта на несколько часов. В последний раз она была там в девять лет. Она развернулась и пошла в столовую. Махан что-то читал на телефоне, но увидев ее, оторвался от экрана. Ну что, во сколько завтра выезжаем? спросил он, а Смита села за столик. вердикт не готов судья уехал из города заседание будет только на следующей неделе что Анжали рекомендует вернуться в Мумбаи и ждать ее звонка Махан закачал головой не дав ей договорить это бессмысленно а как мы тогда успеем в зал суда ведь ехать пять или шесть часов что если они позвонят утром в день заседания не знаю раздраженно ответила Смита Я уже не могу думать. Я не хочу оставаться здесь на 3 дня без особой необходимости. Это не французская Ривьера. Уж лучше вернуться в Мумбаи. Махан тихо выргулся. Что? Ничего, просто я сказал тёте Зарине, что меня несколько дней не будет. И что? Сказал и передумал, в чём проблема? К ней приехала старая подруга по колледжу и заняла мою комнату. Смита раздрадованно вздохнула. Очередное осложнение. Вся эта неделя сплошные осложнения. Махан, кажется, не замечал её досаду. А ещё я решил, что раз мы здесь, мы могли бы заехать в дом моих родителей в Сурат, проверить, всё ли там в порядке. Когда закончишь с работой, конечно. Это совсем рядом. Я думал, они в Хайденбарде, в Керале, рассеянно поправил он. Я же сказал, что мне надо проверить дом. Я вовсе не собирался навещать родителей. Она нахмурилась и он заметил. В чём дело? спросил он. Смитта хотела ответить и даже открыла рот, но что ему сказать? Махан пожелал отпуском, чтобы поехать с ней в это богом забытое место. Он всю неделю был великодушен и добр, и у него есть полное право поехать и проверить родительский дом. Почему это должно её расстраивать? Ни в чём, ответила она, закусила губу и задумалась. С каждой ускользающей секундой перспектива утонуть в мягкой роскошной перине её кровати в Тадж-Махале после приятного горячего душа казалось все более призрачной, но Махан был прав. Если новости в вердикте застигнут их в Мумбаи, они могут и не успеть вовремя. И как мы поступим? Ты поедешь в Сурат, а я подожду здесь, застрять в этой дыре без машины. Вот радость-то, подумала она. Что за глупости, Яр, ответил Махан. Поехали со мной, я буду рад. Да нет, спасибо. Махан закатил глаза. Брось, Смита. Знаешь же, что я тебя тут одну не оставлю на 3 дня. Ладно, забудь. Могу и не ездить в Сурат. Просто скажи, что ты хочешь. Я не хочу, чтобы ты из-за меня менял планы. Смита это неважно, правда? Он стал не обращая внимания на её удивлённый взгляд. Я в уборную. Можешь сделать две вещи, пока меня нет. Какие? Когда подойдёт официант, закажи мне шоколадное мороженое и реши уже, что будем делать. Когда он вернулся, она спросила: "А далеко от Сурата до зала суда?" Час максимум полтора, зависит от пробок. Так тогда решено, поедем в Сурат. Я еду с тобой. Это самое разумное решение.